А на следующий день приехал Данила. Ради такого случая я даже отменил вечерний прием. Впрочем, судя по представленному Аникеем утром графику, там не было ничего особо срочного, обычная текучка. Зато мы с сыном славно посидели вечером и поболтали, вроде как ни о чем. За жизнь, как говорится. Ему в Преамурье скучать не приходилось. Дорогу туда пока еще тянули, поэтому поставки и всего необходимого обходились казне и торговым товариствам очень недешево. Да и дорога всех проблем не решит, ежели в европейской части России нам удалось сделать ее непрерывной, специально проведя по верховьям, то есть наиболее узким частям больших рек, чтобы не строить длинные и потому жутко дорогие мосты. В Сибири и на Востоке с этим была проблема. Реки там были ого-го. Здесь с ними могла сравниться одна только Волга, кой удалось перейти с севера, то есть в самой узкой ее части. Да и места, дюжи дикие. Так что тут же возникали проблемы с обслуживанием уже построенного. Ибо мало построить дорогу, Надобно ее еще содержать, подсыпать и подновлять полотно, вырубать кустарник, чистить кюветы и так далее. В европейской части и на Урале плотность населения уже была достаточной, чтобы решить проблему сезонных отвлечением рабочих рук. А там, где нет, проблему решали организации слобод, издаточных людишек, исполняющих сии обязательства. В качестве барщины, для чего некоторая часть их отвлекалась от программы заселения новых западных губерний. В Сибири же с людьми до сих пор было довольно напряженно. Но даже то, что будет построено, все одно не будет полноценной дорогой. Через реки или, скажем, Байкал придется переправляться паромами, Да и далее сплав по течению будет намного более дешевым способом доставки людей и грузов. Вот в обратную сторону другое дело. Впрочем, Данила предпринял усилия, дабы где есть условия, прокладывать дорогу поближе к берегу реки, чтобы облегчить возможность для валов и лошадей тянуть сюда по реке Бечевой. Хотя изначально это не предусматривалось. Короче, сын оказался молодцом. А вообще, дела впрямурье шли довольно хорошо. Уже действовало 12 мануфактур заводов, в том числе один по производству тушенки, кое уходило на юг, в Китай, до сих пор, разоряемый войной и мятежами супротив маньчжуров, просто на ура уходила. И вообще, У маньчжуров в Китае дела шли не шибко хорошо. Возможно, те потери, кои они понесли от нас до взаимного замирения, слишком заметно подорвали их силы. Возможно, им не хватало воинов, тех монгольских родов, кои решили перейти под нашу руку. Возможно, были еще какие-то причины. Но с завоеванием Китая... У них возникли серьезные проблемы. Пару раз их даже вышибали из Пекина, но потом они снова захватывали его и отбрасывали своих противников к реке Хуанхэ. Продвинуться далее на юг им все никак не удавалось. Несмотря на то, что мы, верные, так сказать, союзническому долгу, поставили им еще около полусотни орудий. В основном тех древностей, что сняли с вооружения португальского форта в Бомбее. Впрочем, за хуанхе по слухам, также был полный бардак. Война, всех со всеми. Так что шансы у маньжуров все-таки окончательно покорить Китай еще оставались. И потому они упорно цеплялись за Пекин, выгребая подчистую все свои ресурсы, и ресурсы своих союзников, корейцев и монголов. чего корейцы, например, уже просто волками выли, делая нам весьма прозрачные намеки. Но забирать под свою руку еще и Корею нам было никак не с руки. Была и еще одна проблема. Я старался максимально увеличить в Преамурье число русского населения, что поначалу неплохо удавалось, Но сейчас процесс повернул вспять. И захваченного смутой и войной Китая в наше приамурье толпами повалили беженцы. Так что сыну пришлось организовывать карантинные избы, чтобы хоть как-то упорядочить их поток. Мастеров, коих среди беженцев оказалось немало, он тут же приставлял к делу, начиная новое производства. А вот для утилизации основной массы, по большей части состоявшей из обычных христиан, пришлось затеять дорожный проект. Больше как социальный, чем как инфраструктурный. Потому что основной задачей было не столько строить дороги, сколько заставить эту массу людей, если не поменять, то хотя бы приблизить свою самоидентификацию характерны для нашего, то есть нового для них государства. Вследствие того, что получить право на заключение порядного договора и иную натурализацию в приамурье могли только либо искренние живущие там племена, либо русскоязычные православные, поскольку все юридические процедуры в стране в настоящее время осуществлялись на русском языке, и через крестное целование. Это создавало для новых эмигрантов просто бешеную мотивацию в изучении языка и перехода в новую религию. А ведь религия задает основной культурный контекст, даже и во вроде как совершенно научном и намного более атеистическом 21 веке. Хотя тогда... Естественно и не столь всеобъемлюще, чем сегодня. Так что этот дорожный проект не только позволял строить в Премурье дороги еще большими темпами, чем это происходило в европейской части России, где количество рабочих рук в дорожном строительстве сократилось тысяч до 150, вследствие того, что существенная часть пленных уже была, так сказать, демографически утилизирована по методе, выработанной крестьянами после Польской войны, через крещение и брак, но и несколько снижал, если не демографическое, так культурное давление, на наш русский анклав на Дальнем Востоке. Но снижение этого давления Не означало его прекращение, и, похоже, программу переселения даточных людишек придется продлить. И после того, как закончится заселение новых западных губерний, Токома перенацелить ее уже на Дальний Восток. Вот еще расходы. Так далеко крестьянин не поедет, точно. но ну, не думайте же вы, как тот идиот-англичанин что все мои программы переселения даточных людишек построены исключительно на раболепии русского народа и моей тирании. Хрена с нашим народом так можно. Просто эти программы во многом всего лишь канализировали уже существующие потоки, только несколько перенаправив их. Взамен согласия на это небольшое частичное изменение уже существующих планов, согласившиеся на переселение в указанном мною направлении, получали серьезные экономические выгоды в виде переселения их полностью за счет казны и обеспечения их государством, рабочим инвентарем и инструментом, а также скотиной и иной домашней живностью. В случае, если бы они остались на месте или переселялись самостоятельно, всем перечисленным им пришлось бы обзаводиться за свой счет. Да и то отдаленные места переселения должны были обладать некими значимыми преимуществами – жирной землицей, как в случае переселения на юг, или – считаться некой землей обетованной, как при переселении в мою, в уральскую вотчину. Ну, или как восприниматься, как некая военная тягота, мол, крестьяне хоть и не сражаются, а все одно ратную тяготу несут. Таким вот образом, на Руси ж завсегда всем миром воевали. Здесь же войны никакой не было, И стимулировать переселение можно было только экономически, иначе побегут мужики. Нет, отконвоировать их туда насильно, наверное, можно. Вот только я подозреваю, что финансовых средств, необходимых на организацию такого конвоирования, понадобится едва ли не больше, чем на то, чтобы просто заинтересовать в переселении в столь отдаленные места. Но все равно это деньги и немалые. Ух, блин, как я уже устал искать деньги, деньги, деньги. И какой идиот придумал, что цари живут в роскоши и развлечениях.